Глава вторая. Я отшвырнул тело пилота и кулаком ударил по зеленой кнопке. Да, именно кулаком. На этом чуде османской техники была полноценная приборная панель с двумя неработающими мониторами и штурвал. Управление знал, так как изучил трофейную тарелку, и сейчас транспорт резко набирал высоту. Тем временем наш отряд разобрался с врагами и вовсю хреначил магией вниз. «Даня, за руль!» — крикнул я, а сам бросился к Бортику. Земля уже находилась в сорока метрах под нами, но я успел долбануть магией огня. «Эй, потише!» — крикнул Гинзо. «Маны почти нет». «Так снимай иллюзии, они больше не нужны». «Есть!» — с облегчением хранитель, хранителей В следующий миг картина вокруг нас кристально изменилась. Я очень надеялся, что Гинзо ее зафиксировал. Наш флот, будто огромная стая коршунов, навис над полыхающим лесом, а снизу метались тысячи только что проснувшихся маленьких человечков. Их атаковали призванные Эби летающие персевали и совсем низко сновали иллюзии наших досок, созданные Гензо, чтобы отвлечь внимание от настоящих. Тут же мне на глаза попались промчавшиеся параллельными курсами на расстоянии 30 метров друг от друга камикадзе, лишившие противника возможности открыть ответный огонь из гранатометов. Где-то вдалеке жахнули ББ-4А и на земле расцвели новые огненные цветы, преимущественно там, где сконцентрировалась система ПВО противника. А теми зенитками, что не удалось накрыть, уже занимался Гинзо. Сразу пять звеньев наших бомбардировщиков зашли на второй круг, и по замаскированным колоннам военной техники прошла цепочка взрывов. Да, внизу оставались области, не накрытые нашим огнем, в основном те, где росли черные кристаллы, но там располагались спальные зоны, и они были нам не очень интересны. Именно поэтому в этой атаке мы не стали использовать возможности милы, приберегая их до следующего раза. В воздухе тоже царил полный порядок. Все средние тарелки были захвачены и уже взлетели выше нас, а европейские пилоты маленьких преимущественно занимались тем, что старались выбраться живыми из разверзшегося ада. Это получалось с не у всех. Что-то похоже на ответный залп случился, когда мы были на высоте почти двухсот метров, и, к моей радости, целью стала именно наша тарелка. — Я использовал энергию пирамидки и создал под нами мощнейший ураган, снесший или заставивший детонировать все летящие в нас ракеты. — Сбитых нет, — радостно сообщил Гинзо, — это просто прекрасно. На самом деле, даже если бы какие-нибудь из наших досок сбили, броня спасла бы бойцов, и они сумели бы погасить скорость падения, не разбившись, но в этом случае они попали бы в плен, что недопустимо. По счастью, обошлось. «Встать в строй!» — скомандовал я. «Двигаем в Сабина. Высота 30 метров!» На земле продолжался хаос, а вот в воздухе буквально через две минуты возник очень четкий порядок. И, глядя на ровные ряды летящих над деревьями досок и тарелок, нельзя было сказать, что только что они выполняли боевую задачу. Дим крикнул Даня. «Тут максимальная скорость всего двести километров в час, и то, если я до нее разгонюсь...» «Вам всем придется сесть в кресло или держаться за борта». «Разгоняйся», — приказал я. «Отлично!» — залетели радостно, — закричал Гинзо. «Все танки уничтожены, вездеходы и грузовики горели, как спички, ликвидировали две трети систем ПВО, а еще они очень удачно и кучно складывали тот груз, который таскают на тарелках. Хрен знает, там, наверное, еда была, может, еще что-то, но теперь этого нет. Я молодец, ты большой молодец». Заслужил памятник. Чтобы не меньше 10 десяти метров, там, кстати, Харитуныч говорит, что на границе видимости бинокля за нами летит много мелких тарелок. Ясно, пусть мне подгонят какую-нибудь доску, распорядился и в очередной раз порадовался тому, что мы можем пользоваться в качестве связи способностями гензуанирациями. Не прошло и полминуты, как к нам вплотную приблизился ББ-2 один из гвардейцев запрыгнул на тарелку, а я занял его место. я вас скрыл сообщил хранитель разворачиваемся и летим навстречу тарелкам приказала пилоту и доска тут же заложила вираж и стала набирать высоту сильно не приближайся пары километров достаточно есть не знаю зачем этих морей летели за нами, но им вовсе не обязательно знать что мы собираемся сделать К сожалению, тарелки «Осман» не были снабжены взрывчаткой в кожухе, через которую очень удобно было уничтожать пермские транспортные средства. Поэтому пришлось импровизировать. Сначала я снимал щиты магии тьмы, а потом магии изменений нарушал работу двигателей. но ну и, разумеется, убивал всех стоящих на тарелках бойцов. Благо теперь, когда Гензоне нужно было создавать так много иллюзий, резервуар быстро пополнялся. Враги поняли, что что-то не так, потеряв шесть тарелок, а когда еще две стали резко терять высоту, развернулись и полетели назад. Чтобы получить красивое число, я сбил еще две, а потом догнал наш флот. «Передайте группе два, пусть разгоняются и двигают в савино. «Есть?» Я как раз вернулся к большой тарелке, когда с нее на ББ-2 перепрыгивал Свят, а сразу за ним Влад. «Может, мне остаться?» — спросил Рыжий. — Савина важнее, — ответил я. — Выдвигайтесь. — Есть. Доска ускорилась, и, следом за ней, большая часть наших ББ-2 и все ДДР-1 умчались на восток. Разделились мы потому, что существовала вероятность ответной атаки. По крайней мере, я на месте осман, как только получил информацию о произошедшем, воспользовался бы тем, что столица врага осталась без части защиты и напал. Если у них, конечно, есть тарелки, способные так быстро летать. Я окинул взглядом оставшийся с нами флот и посмотрел на часы. — Нам лететь до Савина часов пять, может, чуть меньше, а те гвардейцы, что уже улетели, прибудут туда через два. Нормально. Я подошел к ближайшему свободному креслу у бортика, сел на него, пристегнулся и принялся анализировать прошедший бой. «Тревога — Тревога! — закричал Гензо. — Дальняя разведка сообщает о приближении двадцати неопознанных объектов. — К Савину? — спросил я. «К нам! Скорость очень большая, визуально похожа на истребители!» Я быстро кинул взгляд на часы, с момента нападения прошло два часа. Значит, все-таки есть у гадов еще козыри в рукавах. Теперь главное — отбиться. «Все, стоп!» — скомандовал я, знаю, что Гензо транслирует мою речь. «С юга к нам приближается двадцать истребителей. Тип атаки неизвестен, но предположительно будут ракеты с Емелином. Все отлетите на сто метров от нас и собирайтесь длинными цепочками. Тот край цепи, что будет находиться ближе к противнику, должны занять самые сильные магии. Задача — поставить несколько слоев воздушных барьеров. В идеале, вперемешку с частицами льда, чтобы сначала вызвать детонацию снарядов, а потом погасить осколки. Все подтвердили, — передал Гинзо. Дистанция 50 километров, но они реально быстрее. Походу, уже через три минуты будут. Эти три минуты прошли очень тревожно, успокаивало лишь то, что ни один из многочисленных выставленных буквально со всех сторон разведчиков не засек объектов, приближающихся к Савину. То есть, как минимум, наши ребята успеют вернуться. Наконец, я увидел цель. Двадцать черных точек летело на высоте ста метров. Мы же, на случай, если кого-то все-таки собьют, продолжали висеть на тридцати. Точки быстро приближались а потом вдруг замелькали оранжевыми огоньками. «Выставляйте щиты!» Не вставая с кресла, я поднял руки и принялся колдовать. Вокруг большой тарелки поднялся гул ветра, а завившие высоко в небе жучки показывали следы не меньше сорока приближающихся ракет. «Пять секунд, три, две, одна!» флота окутало пламя взрывов. По счастью, большая часть ракет летела именно к большой тарелке. Снаряды сдетонировали в 30 метрах от меня, осколки застряли в воздушном потоке в десяти, но магическим пламенем нас все равно накрыло. Снаряды действительно были с Емелином. «Две доски сбито!» — закричал Гензу. «Одна из них, Костина!» Пламя вокруг нас рассеялось, и уже над самыми деревьями я увидел падающих бойцов, а также нескольких пикирующих к ним досок. Гнущиеся ветви и взлетающие от крон листья показывали, что магия воздуха не даст ребятам разбиться. — эби как у тебя? — спросил я, убедившись, что моя помощь на земле не нужна. — Все отлично. Создала по-маленькому персевали внутри каждого истребителя. Хоть враги не стали приближаться и, выпустив ракеты, резко ушли вверх, Эби справилась их и достала. В отличие от меня. — Рассмотреть я эти цилиндры с хвостами, небольшими крыльями расположенными по всему борту пусковыми установками сумел, а вот жучками не догнал. Летели они со скоростью не меньше тысячи километров в час. — Приготовиться ко второму заходу, — скомандовал я. — Все упавшие ребята живы, — обрадовал меня Гензо. — Два среднераненых лекарями занимаются. — Отлично. Я продолжал наблюдать в бинокль, за разворачивающимися противниками и с удивлением обнаружил, что они набирают высоту и летят назад, на юг. — Владика, я заметила, что у них еще две трети ракет у каждого осталось, — сообщила эби Сэкономит решили, — рассмеялся Гинзо. и Эмилин, поди, не дешевый. — Может быть, — пробормотал я, следя за быстро удаляющимися врагами и тем, как на спустившиеся доски грузят гвардейцев с подбитых тарелок. Вскоре весь наш флот снова встал в строй, и мы, все больше набирая скорость, продолжили движение. Владыка в этот раз и беззвучал встревоженно. «Я слежу за ними через маленьких персевали, и они повернули. Снова к нам?» — с надеждой спросил я. «Нет, на восток. Они летят на Савина». «Больше курс они не меняли. Высота по-прежнему сто метров», — сообщил Виктор Харитонович. «Дальность шестьдесят километров летят точно на тебя». Понял. себя отключил рацию и посмотрел назад, туда, где в тридцати километрах за горизонтом находилась ставшая ему родным самина. А гораздо ближе, в километре за ним, и на сто метров ниже ничего не было. Но это только так казалось. На самом деле там разместились сразу две точки веселья Гензо, и фронтом, длиной в километр, выстроились скрытые иллюзией доски с готовыми встречать неприятеля бойцами. Именно они должны были нанести основной удар, а задачей Свята было первым встретить врага. Помощник князя посмотрел направо, там тоже визуально было пусто, но в трехстах метрах за иллюзией скрывалась доска Владом. «Все ПВО готовы!» — снова сообщил Виктор Халитонович. «Люди в укрытиях! Сорок километров! Удачи!» «Спасибо!» Свят полностью выключил рацию, чтобы она не мешала. И, отведя жучка в сторону, проверил, хорошо ли он сам поставил иллюзию. Все работало как надо. Враги действительно летели очень быстро, и совсем скоро на горизонте появились двадцать черных точек. «Идите к папочке!» — прошептал Свят. «Ты понимаешь, — проговорил управляющий тарелкой Даня, — что если они в нас просто врежутся, этого уже будет достаточно для того, чтобы нам было очень больно». Мы висим на высоте 150 метров. Они летят на сотни. Не врежутся. Как скажешь, Гвардейц крепче жал пульт в руках, а Свят поднял ладонь. Чаще всего они отрабатывали точечный удар магии тьмы либо волну. Сейчас же предстояло создать облако, через которое должны пролететь противники. Свят немного прикрыл глаза и принялся аккумулировать энергию прямо перед собой. — Они уже почти здесь, — заметил Даня, во все глаза глядя на неумолимо приближающихся врагов. — Вижу, — прошептал Свят, добавил еще порцию маны, а потом широко улыбнулся и швырнул получившийся сгусток вниз. Тот пролетел пятьдесят метров и взорвался, окрашивая воздух в темно-фиолетовый цвет. Облако получилось, что надо, едва не достало самого заклинателя, и тут же рядом с первым появилось второе — которое создал Влад. Облететь преграду противники уже никак не успевали. Но они попытались. Истребители разлетелись, и два из них едва не столкнулись. «Держись!» — заорал вдруг Даня, и только в самый последний момент Свят заметил, что один из цилиндров с маленькими крылышками летит прямо на них. Даня бросил доску вверх, и казалось, что они сумеют избежать столкновения. Сверкающая обшивка вражеского воздушного корабля пронеслась, Буквально в нескольких сантиметрах под ними, но у того был еще хвост. Страшный грохот и скрежет ударил по ужам свято, а в следующий миг он понял, что летит, а точнее очень быстро крутясь, падает. Секунда, перед ним земля, вторая голубое небо, изрезанное следами выпущенных системами ПВО ракет, росчерками огненных шаров и молниями. Как-то на тренировках мы не учли этот момент, мелькнуло в голове у помощника князя, и сразу следом, если помру, кать меня убьет. Последняя мысль сбила с него оцепенение, и он принялся колдовать. Их корпуса оказались многослойными, выдавал обновленный данный Виктор Хритонович, причем использовали шкуры сразу нескольких монстров класса А. При первом контакте, несмотря на их. «Дезориентацию и нашу неожиданную атаку удалось сбить только пять аппаратов. В дальнейшем ПВО сбило еще четыре. Одиннадцать отстрелялись и ушли назад, но об этом я говорил при прошлой связи». Подтверждение потери. Они стреляли по самым крупным зданиям, но те были укреплены магией изменений. Так что подкрасить, вставить стекла, и все будет хорошо. Потерь среди мирных жителей нет. «Как святы, Даня?» Свет уже в норме, сломанные ноги успешно сращены. Дани досталось больше, потому что он сидел в кресле пилота. Благодаря тому, что люди на земле сумели замедлить падение обломков доски, лекари успели, когда он еще был жив. Думаю, оклемается. Кроме этого, еще несколько десятков раненых. Все уже в строю. — Ясно. Скоро буду. Мы пролетали над Лос-Сантосом, и это была уже третья связь с полковником. В итоге бомбардировка Сабина оказалась мощнее, чем атака на наш флот. Но мы в очередной раз показали, что с наскока нас не возьмешь. — Они прибыли на базу, повелитель, — доложила эби Я не могу видеть и слышать через тех персевали, они слишком слабые, но могу показать, где это место. — Да, давай. эби передала данные, и как только я понял, где это, тут же поставил дальнюю точку веселья. «Ух, как интересно!» — через несколько секунд заговорил Гинзо. Здоровущие ангар, и кроме этих одиннадцати вернувшихся, там еще двадцать таких же хреновин. Находится в лесу очень круто защищено, но при желании, конечно, мы можем пролезть. Да, пролезть и угнать. Тридцать этих штук чрезвычайно заманчиво. Это здорово нас усилит, но самое главное — обезопасит от неожиданных атак. Вот только есть тут одно «но». На территории осман... У меня есть и другие цели, начиная с европейских заложников и заканчивая самим императором. Мы и так уже многое показали, но все-таки вряд ли они ждут нас в святая святых. А если мы сначала ворвемся в ангар с истребителями, то начнут ждать. Если уж устраивать масштабную диверсию, то сразу во всех местах. эби сколько проживут твои персивали? Они совсем маленькие, а вложилась я в них нехило. У тебя тогда была манна. Я думаю, не меньше двух недель. Хорошо спрячь их там, чтобы не нашли. Да они крошки, совсем их невозможно увидеть, если только не обработают все магией. Ладно, в течение двух недель, если истребители снова вылетят в нашу сторону, мы об этом узнаем. К тому времени я уже решу, что с ними делать. А пока мы пересекли реку, и перед нами раскинулась Савина. Мне тут же передалось возбуждение тысяч бегающих внизу людей. Жители пережили налет и пока не знают, что мы вернулись с победой. Добыли трофеи, отбились от атаки и заодно выведали один из важнейших секретов врага. — Гензо, мы можем устроить массовый кинопоказ? — Да легко, маны полно, но ты уверен, что пришло время раскрываться? — А когда усмехнулся я? — Насавина, и так идут все, кого мы знаем. Пришла пора показать еще чуточку нашего могущества. — Тогда давай, я готов. — Остановись здесь, — скомандовал я пилоту, и тарелка зависла, немного не долетев до кирпичной стены. — Это будет что-то, — с предвкушением проговорил Гензо. — Врубаю. — Савенцы, — громко сказал я, и в этот же миг моя десятиметровая проекция по пояс появилась прямо над центром города, а голос разнесся далеко за его пределами. — Пришло время посвятить вас в то, что происходит. — я прошу прощения за то, что мы держали кое-какую информацию в тайне, но это было чрезвычайно важно для успеха сегодняшней операции. Итак... — Батюшки, что за хрень такая? — Клава дернула за рука в стоящую рядом Дарью Василину. — Да откуда я знаю? — пробормотала та, так же, как и все остальные жители Савина, глядя наверх, где над ними по пояс висел десятиметровый князь Дмитрий Николаевич Акулов. Османы и европейцы объединились и объявили нам войну. Сейчас их вооруженные силы идут к Савино. Сегодня мы провели первую успешную операцию против них. нами захвачена вот эта тарелка, которая сейчас висит над вами, и десятки других, поменьше. Уничтожен транспорт и ракетные установки противника. Убиты несколько тысяч воинов. Смотрите, как это было. — Да что же это? — снова ахнула Клава и села прямо на землю. В небе вместо изображения князя стали сменяться кадры произошедшего недавно сражения. Бомбы сыпались на головы врагов, уничтожая их самих и их технику. Одна за другой взрывались вражеские тарелки. Без промаха била артиллерия. Потом появился кадр, где сам князь, перегнувшись через борт захваченной тарелки, посылает вниз огромную волну огня. Кино продлилось пять минут, а потом в небе снова возник Дмитрий Николаевич. Мы нанесли им сокрушительный удар. В ответ они наслали на Савина самолеты. Да, они ударили прямо по мирным жителям в надежде посеять панику. Но мы не потеряли ни одного человека, и у нас не разрушено ни единого здания. Потому что Савина построена вашими руками. И защищаете его тоже вы созданным здесь же оружием. Я... «Князь Дмитрий Николаевич Акулов, обещаю, что мы победим в этой войне, разгромим врага, а все захваченные трофеи пустим на наше развитие!» Князь сделал паузу и поднял руку. «За Савино. «За Савино, услышала крик Клава и неожиданно поняла, что это кричит она сама.